Глава 3. Ночной гусь. Дайнек выключила свет и подошла к окну. Застеклу беспокойно колыхались голые ветви деревень. Февральский ветер набирал силу. Старый дом вздрагивал, отзываясь на его злые порывы. От чего-то сделалось грустно. Она думала о Николае Бережном и барыни Эйнаути. Ей казалось, что на пути этих двоих возник непреодолимые препятствия. Женщина наверняка была замужем, и как указывал на то её титул, за итальянским аристократом. Интересно. Побывал Николай Бережной в Венеции. Ирене. Дайнек прижалась к окну, как он на мосте квы. Увидела отражение своего лица и вздохнула. Запотевшее стекло скрыло её черты. Как это похоже на смерть. Она закрыла глаза. Он жив. Я знаю. Он жив. Дайнек никогда не переставала думать о Джамиле. Она помнила его светлые волосы и сильный плеч. Помнила, как он двигался. как засыпал, как люблю. Помнила каждое прикосновение, то, как он смотрел на неё, и какие у него глаза серые и немного больные. Она и теперь чувствовала на себе взгляд Джамиля. Он был для неё как пришельцы с другой планеты. Так был ни на кого не похож. Это он сложил её как мозаику, заставил себя понять и полюбить со всей страстью души. Дайник не забыла ни одной подробности и стал, что с ними случилось. В том августе год назад Она прожила долгую жизнь, полную любви и страха, счастья и невыносимой боли. Встретив любовь, она тут же её потеряла, без всякой надежды, обрестив вновь. Ты жив. Я верю, что ты жив. У моей любви есть только одно имя Джамиль, прошептала она и не раздеваясь, вплыла на кровать. Дайнек долго лежала в темноте, смотрела на то, как двигались на потолке тени, отвдве деревень. Они походили на копошащийся клубок за ней. А когда змеи стали расползаться по стенам, В её груди утешно забилось сердце. Она услышала осторожные шаги, доносившиеся из другой половины дома, где ещё недавно жила её бабушка, Елизавета Петровна. Сначала они исходили откуда-то из глубины её спальни. Потом раздались совсем рядом, за стеной. Было слышно, как передвигают мебель, с тихим стуком открывают и закрывают невидимые створки шкафа. Её охватил мистический ужас. Припомнились детские рассказы о воскреших мертвецах. Казалось, она узнаёт шуркающий звук бабушкиных тапочек. Выйдя из-за запенини, Данит тихо прокралась на кухню, а потом в сени. Оттуда наверх вела деревянная лестница, по которой она поднялась на чердак. Оставив открытым откидной люк, она осторожно перешла на другую половину дома. Студёный ветер с низким бимым упорством проникал сквозь многочисленные щели обиталой кровли. Отвсюду слышался тревожный шум деревень и скрип рассохшейся тропил. От страх сжималось сердце. И ей не верилось, что она решилась на этот отчаянный шаг. Когда дальнека приблизилась к заштому люку, ведущему на бабушкину половину дома, то скорее угадала, чем услышала. Как часы пробили один раз. Приоткрыв люк, она заглянула в образовавшуюся щель. Потом, откинув его, начала бесшумно спускаться вниз. Входная дверь была приотворена, так что вела она на кухню, распахнута настежь. Дайнек отступил к стене, откуда в прямоугольник дверного проёма просматривалась кухня и гостиная. Освещение было до крайности тусклым. Казалось, в комнате горит свеча. Спустя минуту Даника поняла, что это карманный фонарь. Освещённый проём перекрыла тёмная человеческая фигура. Помедлит. Незнакомец вышел на кухню. В колеблющемся свете можно было разглядеть только облиск очков да и котажную шапочку на его голове. Он приблизился к винному буфету и распахнул одну из его створок. Мужчина что-то искал. В этом не было ни малейшего сомнения. Дайнек отступила под лестницу и вдруг почувствовала, как кто-то вцепился в ее плечо. Чтобы не закричать, ей пришлось за кровью закусить губы. Застыв неудобной пульс, она обреченно повернула голову и увидела горящие кошачьи глаза. «Мя-а-а!» Это был кот старика Мачурского. По-видимому, он пробрался следом, и когда она приблизилась к лестнице, использовал ее плечо в качестве временной опоры. «Прошу тебя, тише!» — одними губами прошептала Дайник. «Мя-а-а!» Чуть слышно отозвался кот и спрыгнул на пол. В другое время, когда с улицы доносятся гул моторов и людских голосов, этот мягкий звук кошачьих лап растворился бы в пространстве, как будто его и не было. Теперь же он показался ей оглушительным грохотом, который испуганно заметался в притихших от ужаса стенах. Луч фонарика пробежал по стене и остановился рядом с Данекиной рукой. Ее спас дверной косяк, срезавший разоблачительный поток света ровно наполовину. Она наблюдала за тем, К желтоватый полукруг сполз на пол. Сдвинулся прови и, превратившись в распученный эльпс, наткнулся на мирно сидящего кота. Пятно свет мгновенно исчезло. Ночной гость продолжил свой путь, не решившись искушать судьбу дальше. Дайнекамида попал взглядер по лестниц. Оказавшись на студаке, она тихо опустила люк и облегчённо выдохнула. Но спустя мгновение я поняла, что успокоилась преждевременно. Снизу раздался скрип ступеней. Это скрипело лестниц ведущая на чердак. Мгновенно, мобилизовавшись, Дайнека всем телом налегла на крышку люка и сразу же почувствовала, как ее пытаются приподнять. Последовала минута абсолютной тишины. Убедившись, что чердак запят, мужчина спустился вниз, и она услышала, как захлопнулась входная дверь. Сквозь запыленное стекло чердачного окна Дайнека увидела включенные фары, послышался звук отъезжающего автомобиля, и скоро все стихло. Она спустилась вниз, заглянула в комнату пана Станислава. Прислушалась к его дыханию. Старик мирно спал. На кухне включила электрический чайник, и сиял он, как будто. Теперь Дайныка была убеждена в том, что соседка говорила правду. Таинственный незнакомец побывал в доме. По крайней мере, трижды. Впервые, когда бабушка была в больнице, ещё раз в день её смерти и наконец сегодня. Зачем он приходил и почему все визиты пришлись на несколько последних дней? Вряд ли это обыкновенный грабитель. Да и где можно поживиться в доме скромный пенсионер? А может быть, он искал то, о чем не знала даже бабушка? В этот момент Дайнека осознала, что рядом с ним существует другой, неведомый мир, откуда исходит реальная угроза.